Ирина Снегирёва Целительница для отставного генерала драконов Генерал Кристиан Гейт попытался отобрать мой дом, мое наследство, доставшееся от бабушки. Дракон просчитался. Я, Лилиана Эртон, не отдам этому знатному соседу свою землю, даже если она попала на аукцион. Конечно, будет трудно, но кто сказал, что я уступлю? Целительницы не сдаются, уж это генерал узнает на собственной чешуе. Для погашения долга мне придется заняться практикой и преодолеть трудности. Позвольте, Кристиан, при чем тут ваше сердце? Стучит? Болит? Любовь?